Глава 10. Мы повторим ещё раз большую сцену любви второго акта, говорил директор в конце третьей репетиции. Актриса. Вот он. Режиссёр. Хорошо, да, очень хорошо. Но, может быть, вы не откажете начать с изнова? Вы знаете ведь, вам боязно увидеть Ипполита и в то же время вас влечёт к нему какая-то высшая сила. Мне кажется, сцена требует более глубокого проникновения. Актриса. Вот он. Вся кровь прихлынула мне к сердцу, забыла я всё, что сказать хотела. О, государь, толкуют, будто с нами вы скоро расстаётесь. С вашей скорбью и ясу, Аиса, идяняю слёзы. За сына я пришла скорбеть пред вами. Режиссёр. Это так. Малейкую ноту женского притворства в этих словах. Актриса. Мой сын отца лишился. Режиссёр: Это очень важное место, мой сын отца лишился. Необходимо читать его с чувством, которое, так сказать, слышится изнутри. Актриса: Скоро, скоро он и моей кончины будет зритель. Уж тьма врагов грозит его младенству, и против них лишь вы ему защиты, но Режиссёр, у которого была привычка говорить с самим с собой, причём Фастен больше частью делала вид, что не слышит его. Здесь вторая половина сцены и понижение голоса при «но». Актриса. «Но тайное гнетет меня у кора. Не я ль ваш слух его закрыла пенем? Боюсь, с него весь гнев свой справедливый на недостойную вы мать перенесете». Режиссер. «Тебе, Ипполит, помни ты, Людовик XIV». Директор, который стоял облокотясь о периле маленькой лестницы из простого дерева, перебрасываемый во время репетиции из зала на сцену, и стучал тростью по ступенькам, когда терада не клеилась. Виноват вам неизвестен приём, введённый мадмозель Клирон. Лёгкая дрожь во всём теле в ту минуту, когда голос Ипалита поражает её слух. Актриса. Когда б меня вы ненавидеть стали? Нет, нет, не то. Нет, не то, не то. Стойте, как будто нашла Нет, и резким движением, гневно потянув к низу кончики корсажа, Фастен обратилась к режиссеру. «Ну вы! Как бы вы прочли это?» Режиссер. «Я предпочитаю не давать своей интонации. Я хотел бы, чтобы вы нашли сами тот оттенок, который я чувствую. Стойте, произнесите это место обычным тоном, как в простом разговоре. Теперь дайте этому благородное выражение. Вот и превосходно, директор». О, с вами. Вам надо только дать намек, и вы сразу же даете много больше, чем можно ждать. Актриса, когда б меня вы ненавидеть стали, не возропщу. Меня врагом вы чтите, вглубь сердца же, режиссер, дайте этому вглубь сердца же, больше весу. А теперь до конца строфы подчеркнем ритм. Актриса, вглубь сердца же проникнуть вы невластны. Я ваше недружество искала, среди этих мест вас видеть не хотела, и на людях и тайно я хуля вас, желала, чтоб моря нас разделяли. Указом даже строгим воспретила передо мною ваше имя, молвить, но если Режиссёр чуточку снизить тон. Актриса Но если мерой казни оскорбление и ненависти ненависть отплата, всё с женщины. Режиссёр 1 2 два... И оставьте звучать последний стих. Актриса. На свете нет достойней ни гнева вашего, а сострадания. О, государь, пусть небо. Режиссёр. Подчёркивайте, подчёркивайте слово небо, которое имеет здесь особое значение. А затем мы переходим к ноте умиления. Актриса. О, государь, пусть небо. Так молю я, меня спасёт от общего удела. Пусть я горю и ной, и ной тревогой. Я горю, я горю, я горю, повторял Фастен и на третьем razie воскликнула: "Ага, вот оно! Я поймала кэрцету выражение, которого добивалась на прошлой репетиции. Не видеть дважды берегов летейских. Те, зели, узревши реку забвения, вернутся к вам. Напрасно ожидание скуп Ахерон не выпустит добычу". что говорю, не мертв он, в вас он дышит. Все мнится мне передо мной супруг мой, с ним говорю, его я вижу. Директор «О-о-о, очень хорошо, очень хорошо». Выходит, как бы подобие галлюцинации. Актриса «Сердце мутится, государь. Наперекор мне страсть безрассудная наружу рвется». Режиссер «Немного рельефнее в «Наперекор мне». Не перекорми мне это Венера Шантанов, устрашающая и страшная Венера. И в припадке весёлости режиссёр прибавил: Скажи же мне, Венера, что весел так твой вид, когда вся добродетель куверком-куверком летит. Актриса: О, государь! Тжэй моё томление, люблю его, но не таким, как видел его Аид, похитчиком влюблённым, гордым, верным. даже дерзновенным, прелестным, режиссёр верным прекрасно подчёркнута. Затем вся вещь идёт вверх вместе с модуляцией взорвавшейся женщины. Директор. Это также хорошо, как когда-то у Рашели. Она это хорошо играла. И, пожалуй, даже дерзновенным в ваших устах получило ещё более восхитительный оттенок грации. Актриса. Прелестным, юным, все сердца влекущим как нимб богов и вас, Катим, я вижу. Режиссёр: немного больше огня в выражении любви. И станьте в ещё более тесную связь с любимым человеком, если это возможно. Актриса: Так. Он имел ваш стан, глаза и речи. Стыд благородный так же лик окрасил его в те дни, когда на Крит он прибыл, предмет достойной страсти дев Миноса. Где были вы, Зачем нет Ипалита среди героев Греции избранных? Директор. Разрешите мне одно маленькое замечание. Пусть сквозь вашу дикцию чувствуется всегда структура наших длинных симметричных стихов, обретающих равновесие в двух смежных рифмах и в двух равных полустишиях. Актриса. Зачем вы слишком юный на корабль сесть не могли, что к нам его доставил? От ваших рук чудовище подиблоб. И сейчас последний чёт на в лабиринте. Дальше бросила суфлёру Фастен, который изменил память, раздражённая чем-то в рассказе, чего она не выдавала. Она продолжала. То в вашей длани верным проводничим моя сестра благую нить вручила бы, но нет. Её я упредил бы в этом, и я, я, государь, тем мудрым средством вам выдала бы тайну лабиринта. О сколько мук за вас я претерпела бы. Уже ль могла б я нить вас доверить? Подругой верной в гибельных напастях я перед вами путь сама стремила б, и Федра в лабиринте вместе с вами погибла бы, или вместе вышла к свету. Директор: Совершенно восхитительно. А этот последний стих, кажется, точно нисходит от другого возлюбленного Дидоны. Актриса: Иль мнети вы мне память изменила? Режиссёр: А не лучше ли сделать здесь маленькое движение назад всей фигурой? Актриса. «Мне ль пренебречь взлелейную славой?» «Жестокий! Ах, ты слышишь слишком много! Уже ль досель ты истинно не понял? О, если так узнай мое безумие! Тебя люблю я! Но не мни, что в страсти невинную себя я почитаю!» Директор. Здесь были подчёркнуты выражения нравственного страдания. Актриса. Не мни, что страсть, грызущую мой разум, я подлым попустительством вскормила. Несчастная небесная месть, жертва, себе я более, чем тебе, ужасна. Свидетелями боги мне, те боги. Режиссёр. Дайте больше рельефа слову боги, ведь оно дважды всё усиливаясь появляется в одном и том же стихе. Директор, да-да, заставьте звучать слово «боги». Пусть не чувствуется в этой сцене физического безумия, не должно быть истерии. Не будем у актрисы, идущей слишком на поводу у публики. У вас дарование выше этого. Будем жертвой Фатума. Женщины, погибающие от мести богов. Это традиция. Великая традиция французского театра. Актриса. «Свидетелями боги мне, те боги!» что мне в крови зажгли огонь ужасный. Те боги, что прельстились злой славой, опутать сердце смертного создания. Пусть прошлое твоя восставит память. Тебя бежала, более гнала я. Здесь Фастен оборвала свою тираду фразами, обращенными к Аполиту, в которых был оттенок драматического движения. «Да не смотрите же так на меня! Имейте вид человека, взбешенного моей любовью, отворачивающего лицо!» Без этого ведь у меня не будет никакого повода сейчас же сказать, когда б твой взор ко мне обратился. Я ненвисть тебе внушить стремилась, чтобы спастись, жестокой представлялась. Напрасные усилия. Ненавидел меня ты злей, я ж не любила меньше. Режиссёр: Я ж не любила меньше, более мягким голосом. А? Актриса: В зла счастьях ты стал ещё прекрасней. Я сохла в страсти, в плаче исходила. Тебе о том твои глаза сказали бы, когда б ко мне твой взор обратился. Иль мыслишь ты, что я сюда нарочно пришла свершить постыдное признание, дрожа за сына, что предать боялась? Тебя я шла молить. Режиссёр: Расщельняете же, дрожащие, тебе я и тебя я. Если глотать эти слова, выходит совсем мне хорошо, получается что-то простонародное. Актриса. Тебя я шла молить бы сыну другом, о бедный путь изстёрзанного сердца. Тебе сказать лишь о тебе смогла я. Карай, жмисти любви тебе не милой. Достойный сын родителей героя вселенную избавь от злого чуда. Вдавель Тзея страждать и политан. Директор: Да, здесь совершенно необходимо немного пассифа. Актриса: Вот моё сердце. Пусть в него направит удар рука, что жаждет смыть обиду. Взнесённая, уж чую я возмездие, рази сюда. Режиссёр: Первая развязка, а отсюда до конца страфы всё renforzando. Актриса: Рази сюда. Но если недостойным его ты мнишь принять твои удары, И в ненависти ищешь злее казни, и низкой крови рук багрить не хочешь, пусть этот меч мне длань твою заменит. Дай мне его, и Фастенна бросившись на епископа, говорил ему заночшевым тоном. Но не могу же я однако разыскивать у вас меч под туникой. Нужно, чтобы своей позой, чтобы вы дали мне возможность движения, которое не было бы ни шаблонным, ни вульгарным.